Принцесса-лягушка. Утро я начинаю с глаз. Это самое веселое. Правда, цвета в моей программе сильно ограничены, но если подумать и не спешить, всегда можно выбрать что-нибудь красивое и утешительное, например, пронзительно-зеленый, или серовато-зеленый с легкими карими-крапинками, или золотисто-каштановый, Как хорошо, что капли хамелеоны вошли в перечень разрешенного багажа. Нужно только учитывать одежду и время года, тогда изменения будут совсем незаметны. Потом я растягиваю кожу у висков и на шее, чтобы образовались легкие морщинки. Ничего, они не слишком портят общий вид. Можно даже сказать, что появляется некая мудрость и загадочность. Так, основная тема выдержана — зелёные глаза и тёмные волосы. С волосами ещё проще. Я окрашу их раз в несколько месяцев, чтобы цвет стал менее натуральным и чуть светлее моих собственных волос. Тогда можно принять отрастающие корни за хорошо прокрашенную седину. Жаль, что восстановитель придумали так поздно. Не пришлось бы возиться, пачкать лицо и шею. Но раз в полгода можно и потерпеть. Это не каждые две-три недели, как красятся женщины здесь. С ногами хуже. Приходится подчеркивать вены и противные красные стрелки капилляров, округлять щиколотки до легкого отека, утяжелять бедра. «Ничего не поделаешь. В тайм, командировках, свои строго оговоренные правила. Целая группы психологов работает над программой, рабочей легендой и параметрами отбора. И почти всегда возрастной порог не моложе 45-50 лет. Слишком ответственный и дорогой эксперимент. Все правильно, хотя и грустно». Но молодой человек, считают психологи, невольно попадет в какую-нибудь романтическую историю, могут появиться дети, нарушатся тонкие временные связи, хотя мне кажется, что они слишком перестраховываются. Нормальный человек нашего времени, тем более попавший в отборочную группу, не позволит себе легкомысленности и глупостей. Честно говоря, я не слишком надеялась пройти последний тур. Тем более одним из претендентов был очень сильный специалист нейрогенетик из Калифорнии. Наверное, сработала магия родительского имени – Мэри Джакоб Кроун-Лутс, авторы огромного труда по истории биотерапии, ведущие имена в медицинской генетике. Думаю, в комиссии сразу обратили внимание. Никто не знал, конечно, что я скрываю от родителей свои планы. Но не исключено, что я просто подошла по всем требованиям. Все-таки была круглая отличницей и в школе, и в колледже. На втором курсе медшколы я напечатала первую собственную работу по биодиагностике, собрала огромный материал по истории лечения лейкемии и миеломной болезни. Кроме того, свободна и не обременена детьми. И время предполагалось не самое интересное. Начало двадцать первого века. Никаких особых эпидемий или катастроф. Рутинная работа по сбору исторического материала. Мой телефон тихо жужжит на тумбочке. И тут же начинает играть мелодию грига. Я всегда ставлю будильник, хотя просыпаюсь минут за пятнадцать до его звонка. Привычка все делать вовремя и никогда не опаздывать. В местном сонном царстве это кажется особенно смешным. Телефон очень примитивный. Для любой самой простой заметки приходится нажимать множество разных кнопок. Но все-таки какой-никакой организатор и дневник. Кстати, у моей местной коллеги, детского врача, На столе лежит дневник из бумаги, в которой она чернильной ручкой записывает имена и планы, хорошо хоть не гусиным пером. Я забыла отключить будильник, и мелодия играет снова. Бедный Грик, хорошо, что он не слышит свою музыку в исполнении слабого, дребезжащего динамика. Представляю, что сказал бы Кайл, увидев это механическое чудо. Впрочем, Кайл бы просто разозлился. Он категорически не понимал, как можно слушать композиторов XVIII века, копаться в старых материалах по генетике, изучать историю биотерапии. Даже мое увлечение биодиагностикой казалось ему глупым и вредным атовизмом, ведь уже доказано, что сама по себе биодиагностика не имеет большого значения. Появились более четкие безопасные методы – Тем более биотерапия официально запрещена. Это наш вечный спор. Я пытаюсь объяснить Кайлу, что вся история медицины, история проб и ошибок и гибели врачей, как это не ужасно. Первые вакцины, первые антибиотики, изучение инфекций. Хорошо, не будем вспоминать эпидемии чумы, но даже банальный рентген, который вызвал такой восторг. Сначала восхищались огромными возможностями такой диагностики, и только позже узнали о смертельной опасности облучения. И, конечно, в первую очередь пострадали ученые и врачи. Но все-таки рентгеновские лучи использовались в медицине почти 200 лет. Пусть с применением мер защиты, пусть с частичным поражением и больных, и сотрудников – Долгое время даже опухолевые клетки сжигали рентгеновским излучением. Сейчас тяжело об этом думать. Но если бы врачи исповедовали принципы Кайла, человечество давно бы вымерло от банальных инфекций типа брюшного тифа или спида. Конечно, обидно, что история с биотерапией оказалась такой короткой и тупиковой. Родители потратили больше десяти лет на ее изучение, месяцами жили в отдаленных индийских деревнях, подняли гору литературы по китайской корейской медицине, психологии африканских племен, истории шаманов и целителей. Во все времена жили люди, которые умели определять болезнь без каких-либо лабораторных методов. Тогда их называли, как придется, знахари-экстрасенсы. Они – интуитивно воспринимали биоволны, открытые гораздо позже. А сейчас биодиагностика входит в обязательную программу третьего курса, сразу за иммунологией и патофизиологией. Родители собрали огромный материал, представили к защите две блестящие диссертации, но все надежды на развитие волновой терапии и легкое исцеление больных – оказались напрасными, потому что все попытки воздействия на дефектные волны пациента, хотя это было не очень сложно технически, вели к тяжелому поражению даже смерти врача. Биотерапию официально запретили, все опыты были приостановлены, лаборатории закрыты, я, как и многие студенты, пыталась пробовать на себе, быстро освоила коррекцию мелких дефектов, например, насморка, а в итоге получила тяжелую пневмонию и строгое предупреждение от декана. Странно думать, что с тех пор прошло почти пятнадцать лет. Телефон в третий раз за утро мучает отрывок из Спергюнта. Конечно, хватит дискутировать с пустотой. Так и на работу опоздаешь. Я снимаю совсем маленький домик с видом на небо, холмы и бедуинскую мечеть. Рано утром раздается крик муэдзина. Ему откликаются мелкие, но очень звонкие птицы, потом начинается настоящий тарарам, перекличка открываемых автомобилей, плач и гомон детей, молитвы, бодрая музыка из программы новостей. Но мне все равно нравится этот микрорайон. Он совсем новенький, нарядный и белый «У меня всего три комнаты. Внизу небольшая гостиная и кухня. Наверху открытая галерея и две спальни. Хозяева здесь совсем не появлялись, я въехала в только что построенный дом и уже год с удовольствием его обживаю. Окна гостиной выходят в крошечный сад, полный роз. Здесь все растет стремительно». За один год приглашенный садовник ухитрился создать чудный садик размером в пятьдесят метров и даже устроил миниатюрное озеро с камнями и ракушками. Там сидит толстая глиняная лягушка с голубыми глазами. Мое последнее приобретение. Но особенно я люблю верхние комнаты. Даже если зайдут случайные гости или соседи, сюда они никогда не поднимутся. Здесь можно немного отдохнуть от роли, побегать босиком, сделать мостик или хотя бы попрыгать на одной ножке. Окна одной из спален я закрыла нарядной тяжелой шторой. Вот и вся маскировка. А вторую превратила в художественную мастерскую. Да, в художественную мастерскую. И никто не может не помешать, не посмеяться. В одном углу чудная старинная швейная машинка, привезенная из Германии, в другом — мольберты, холсты, краски. А на столике у окна — вышивание, да-да, самые настоящие нитки в разноцветных ярких клубочках, иголки с толстыми ушками. Вот уже второй месяц я вышиваю голубой коврик с лилиями и при этом слушаю концерт для клавесина с оркестром. Почему-то Вивальди у меня всегда ассоциируется с вышиванием, а Бах — с рисунками маслом. Правда, я не совсем умею рисовать. То есть не умею придумывать сюжеты и собственные цветовые решения. Я просто копирую. Открываю на экране, например, Матисса, его «Вечные цветы», и старательно выписываю тонкой кисточкой на своем холсте. Получается почти живая картинка. Уже три висят на стене в гостиной, в красивых рамках из настоящего дерева. Можно даже подумать, что они куплены в дорогом магазине. Конечно, все это очень глупо и смешно, но ведь ни Кайл, ни родители, ни мои коллеги по университету не увидят. Я вытаскиваю из шкафа бельё и блузку. Ох, это тебе не цвет глаз, тут не разгуляешься. Во-первых, лифчик. Застёжки, поролоновые чашечки, какие-то железки. До нормальной биологической коррекции груди ещё лет тридцать, как и до восстановителя волос. Даже непонятно, почему такую простую вещь так долго придумывали. Нет, всё понятно. Не было надобности, пока не стал стремительно распространяться рак груди. Генетический сбой под влиянием среды. Ничего особенного, если бы тогда владели аутоиммунным лечением. Но были только безобразные операции, химия и облучение. Хорошо хоть стали развивать новые технологии, разрабатывать биологические протезы разных модификаций. До сих пор многие женщины к 30 годам заменяют железистую ткань на биосил, только красивее получается. Нормальная упругая грудь, никакого поролона, гарантия на 50 лет. Конечно, младенца к такой груди не приложишь, но заменители грудного молока идеальные. От кормления отказались почти все, кто может материально себе это позволить. Моя мама точно не задумывалась над подобными проблемами. Не ныть! Все мелочи! Я напяливаю старомодный лифчик с кружевами и чертовыми железками, строгую блузку, темные брюки. Приходится гладить каждую неделю дурацким тяжелым утюгом с дырочками. Кожаные туфли на низком каблуке. Все. В большом зеркале отражается элегантная молодая женщина начала двадцать первого века, доктор Хани Гур, сорок девять лет и три месяца, чудаковатая старая дева и семейный врач в крошечном городке, крошечной жаркой страны, которой вовсе не найдешь на карте. Да. Дорогая Тин Кроун-Лутс, 34-летний старший ординатор, мастер спорта по гимнастике и соискатель докторской степени по истории медицины, еще на четыре года ты выходишь из сценария. Что же я стою, спрашивается. Пора заводить машину и ползти по запруженным улицам, уныло держась за руль и никаких автопилотов и воздушных лакаров даже не надейся. У двери моего кабинета, конечно, скопилась очередь. Хотя еще минут десять до начала приема. Я вежливо киваю, тороплюсь включить компьютер. Эта старая тарахтилка будет загружаться не меньше пяти минут, и принтер опять барахлит. Принтер — огромный, нескладный серый ящик. Долго мигает и, наконец, начинает строчить, как пулемет в старом кино. Каждый раз я вздрагиваю, хотя пора бы привыкнуть. Это он распечатывает на бумаге список больных. Хорошо, хоть не приходится высекать на камне. За дверью тихое волнение, но я даже не выглядываю, так все понятно. Пожилой вежливый англичанин записался еще неделю назад и теперь не собирается никому уступать. Чизики, Лина и Том опять ждут направления на анализы, а плаксивая бедуинская женщина в длинном платье и двух платках всегда приходит без очереди, но при этом встает строго под дверью и так выразительно страдает, что проще ее принять, чем вступать в объяснение». С каждым днем я все больше убеждаюсь, как прекрасно продумана моя программа и биография. Не зря на тайм-командировках работает целый отдел психологов. За основу рабочей легенды взяты история реальной молодой женщины Анны Гуревич, которая родилась в маленьком литовском городке в конце 50-х годов XX -го века. Вся родня ее отца Михаила Исаковича Гуревича, Погибла в Литве во время войны с фашизмом. Мать, Надежда Петровна Елисеева, вообще была сиротой с детства и воспитывалась в интернате. Родители Анны познакомились в больнице, где Михаил лечился после военных ранений, а Надежда работала медсестрой. Классическая история, которая не предполагает никаких ошибок или неожиданных знакомств. О детстве Ани почти ничего не известно, но это не имеет большого значения, так как живых свидетелей не сохранилось. Предполагается, что они с младшей сестрой учились в районной школе, ходили в кружок музыки и рисования. Надежда Петровна закончила вечерний медицинский институт и работала участковым врачом михаил исакович долго и тяжело болел поэтому они мало общались с соседями и другими людьми своего окружения в семьдесят четвертом за участие в студенческих выступлениях анну исключили из вильнюсского мединститута ничего политического там не было молодежь просто устроила джаз фестиваль но в коммунистическую эпоху этого оказалось достаточно обиженная аня подала документы на Выезд в Израиль. Отца к тому времени уже не было в живых, мать плакала, но не смогла отговорить. Далее все очень просто и грустно. Аня, как и большинство эмигрантов того времени, уехала не в Израиль, а в Соединенные Штаты. Она пыталась попасть на учебу в медшколу, но это оказалось слишком сложно и дорого. Пришлось устроиться сиделкой в госпитале от полного одиночества и тоски по дому, начала пробовать наркотики, очень быстро втянулась и через два года погибла от передозировки. На этом этапе наши биографии расходились. Моя, Анна Гуревич, якобы уехала в отдаленный штат, где все-таки пробилась на учебу, изменила имя на Ханни Гур, так лучше звучало в Америке, и стала семейным врачом. Предполагалось, что замуж она не вышла и близких друзей не завела, так как была единственной русской эмигранткой в том краю, то есть Белой Вороной. Связи с Литвой обрывались. Сестра настоящей, Аня Гуревич, погибла совсем молодой в автомобильной аварии. Мать умерла от опухоли желудка. «Кстати, я специально ездила и в современную Литву, и в штат Техас, где якобы работала хани Хотя за столько лет все изменилось, атмосфера провинции и тишины здорово помогли мне вжиться в образ. Далее предполагалось, что хани заскучала и решила круто изменить свою жизнь. Тем более Израиль того времени, окруженный враждебными арабскими странами и постоянно атакуемый террористами, вызывал большое сочувствие в среде русской еврейской эмиграции В 2002 году доктор Гур подала документы на переезд. Репатриантов из Америки принимали с восторгом. Сразу после окончания языковых курсов и сдачи экзамена на лицензию ей предложили работу в маленьком уютном городке, где больше требовалось знания русского и английского, чем самого иврита. Я часто пытаюсь представить семью Анны, их радости, и огорчения. Интересно, на кого она похожа? Например, на отца. Его зовут Миша, он добрый, но грустный, потому что часто болеет.